«Ты мой буташник прекрасной, ты не бей меня напрасно!» — разливался тоненький голос певца. Раскольникову ужасно захотелось расслушать, что поют. Точно в этом и было все дело. «Не зайти ли?» — подумал он. «Хохочут. Спьяну». «А что ж, не напиться ли пьяным?» «Не зайдете, милый барин?» — спросила одна из женщин довольно звонким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 «Кажись, и генеральские дочки, а носы все курносые!» — перебил вдруг подошедший мужик на веселе, в армяке нараспашку из хитро смеющийся харей. «Вишь веселье! Проходи, коль пришел! Пройду! Сласть!» И он кувыркнулся вниз. Раскольников тронулся дальше. «Послушайте, барин!» — крикнула вслед девица. «Что?» Она законфузилась.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 Вечность то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить, как бы не жить, только жить. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек! И подлец тот, кто его за это под лицом называет, прибавил он через минуту. Он вышел в другую улицу. Ба!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 вот сегодняшний сегодняшние-с, и водки прикажетес. Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. «Излер, излер, ацтеки, ацтеки, излер, Бартола, Массимо, ацтеки, излер, фу, черт!» «А, вот отметки!» «Провалилась с лестницы, мещанин сгорел свина, пожар на песках, пожар на Петербургской». Еще пожар на Петербургской! еще пожар на Петербургской! Излер, Излер, Излер, Излер, Массимо!» «А, вот!» Он отыскал, наконец, то, чего добивался, и стал читать. Строки прыгали в его глазах, он, однако ж, дочёл всё известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшее прибавление. Руки его дрожали, перебирая листы,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 Ничего, добреющий мальчик, ничего, прибавил он, стукнув заметово по плечу. Я ведь не на зло, а по всей той любови играючи говорю. Вот как работник-то ваш говорил, когда он Митьку тузил, вот по старухиному-то делу. А вы по знаете? Да я, может, больше вашего знаю. Что это, какой вы странный? Верно, еще очень больны, напрасно вышли.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 высунуть им язык дразнить их смеяться хохотать хохотать хохотать вы или сумасшедший или проговорил заметов и остановился как будто вдруг пораженной мыслью внезапно промелькнувшую в уме его или что или ну что ну скажите ка ничего в сердцах отвечал заметов все вздор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 «А вы не сконфузитесь?» Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять язык высунуть. А Зноб минутами проходил по спине его. «Я бы не так сделал», — начал он издалека. «Я бы и вот как стал менять. Пересчитал бы первую тысячу, это раза четыре со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу».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 Даже натертому отчаянному человеку за себя поручиться нельзя. До чего ходить? Вот пример. В нашей-то части старуху-то убили. Ведь уж, кажется, отчаянная башка среди бела дня на все риски рискнул. Одним чудом спасся. А руки-то все-таки дрогнули. Обокрасть не сумел, не выдержал. По делу видно. Раскольников как будто обиделся. «Видно!»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 «Да вот тебе еще двадцать копеек на водку». «Ишь, сколько денег!» — протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками. «Красненькие, синенькие, двадцать пять рублей. Откуда вы? А откуда во платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то, небось, уж опрашивали? Ну, довольно. Ассе-козе. Довольно болтать. До свидания. Приятнейшего».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 «Заведется у вас страданьице, вы с ним как курица с яйцом носитесь. Даже и тут воруете чужих авторов. Ни признака жизни в вас самостоятельной. Из спермацетной мази вы сделаны, а вместо крови сыворотка. Никому-то из вас я не верю. Первое дело у вас во всех обстоятельствах, как бы на человека не походить. «Стой!»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 и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила. До «Да чертиков допилась, батюшки, до да чертиков! выл тот же женский голос уже подле Афросинюшки. Она мне удавиться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила. Ан, вот и грех вышел.